Глава 23. «Нам предстоит долгий путь», — сказал Юдини из-за его спины, когда они продирались сквозь подлесок Вудаджа. Кахан проворчал что-то невнятное. «Твой дружок?» «Сегур. Он Гараур», — сказал Кахан, когда тот пробежал мимо них. Сегур присоединился к ним, как только они вышли из деревни. Как и все Гарауры, он обладал невероятной любовью к бегу, что являлось одной из черт, необходимых хорошему пастуху. Ноги Кахана уже болели, а Сегур даже ни разу не остановился, чтобы перевести дух. «А Гарауры», — поинтересовалась Юдине, — «они кусаются?» «Сегур тебя не побеспокоит, если ты его не обидишь». Они шли в молчании. Кахан смотрел в просвет, в пологе листвы на линию тумана, формировавшуюся вокруг вершин тучи древ, высокомерных в своем величии. «Я слышала, что они очень большие» сказал Юдини, присоединяясь к нему. «Я из Тилта, и люди рассказывают о богах деревьев, которые находятся на краю мира, но невозможно представить, насколько они велики, пока не увидишь их собственными глазами, даже с большого расстояния». «Они станут еще больше», — ответил Кахан. «Намного. Деревья Вирдвуда настолько массивны, что они кажутся ближе, чем на самом деле. Ты идешь и идешь» и они становятся такими огромными, что ты думаешь, они не могут быть больше, но ты ошибаешься. Со временем от их размеров у тебя перехватывает дыхание, но ты все еще далеко от них. И от того, чтобы понять, насколько они велики». Он произнес больше слов подряд, чем за многие годы. Кахан немного ускорил шаг, надеясь, что это заставит монахиню помалкивать. Пока они шли через Вудедж, он обнаружил, что она не закрывала рот. Он надеялся, что это не заразно. «Я слышала», — сказала Юдине. У нее был высокий голос, который начал его раздражать, что в лесу есть люди, которые живут вечно и ничего не делают, только строят башни, и ни один мужчина или женщина не знают, как их использовать. «Да, Свардена, но они не люди». «Я бы хотела увидеть Свардена», — заявила Юдине. «Молись о том, чтобы твое желание не исполнилось». «Почему?» Я никогда не слышала, чтобы они причинили кому-то вред. Теперь, когда Кахан пошел быстрее, она стала слегка задыхаться. «Подумай, монашка». Она задумалась над его словами. «Интересно, теперь она будет молчать?» «Значит», — воскликнула она, когда они зашагали по тропинке в кустарнике, «ты хочешь сказать, что только те, кого не убили эти свардены, могут о них рассказать?» Кахан не стал отвечать. Он считал, что ее слова не требовали ответа. «Наверное, многие существа леса такие же, как они, верно?» Он остановился, и монашка едва не налетела на него. Он обернулся и обнаружил, что она смотрит на него с улыбкой. «Ты всегда так много говоришь?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Хорошо». Он повернулся и зашагал вперед. Она последовала за ним. «Обычно я путешествую в одиночестве». — крикнула она и побежала за ним. — Так что мне нет смысла разговаривать. У меня очень редко бывают спутники, поэтому мне хочется компенсировать недостаток общения, ведь теперь у меня есть собеседник. — Мы не спутники, — возразил Кахан. — А я считаю, что спутники, во всяком случае, на время этого путешествия... Она шагала рядом с ним. — К примеру, я не всегда была монахиней. Моя жизнь не раз менялась. Я незаметно жила в башнях среди богатых, нещенствовала на улицах Тилтшпиля и... «Мне разрезали нос, как воровки». Обычно упоминание столь позорного шрама заставляло замолчать большинство людей, но только не монашку Юдине. «Да, это правда. Активная жизнь оставляет шрамы, а моя была наполнена самыми разными событиями. Однажды я...» Он снова остановился и повернулся к ней. «Мы на пути к Харнвуду. Там начинается настоящий лес». Она кивнула, посмотрела на низкорослый кустарник, отмечавший место, которое отделяло луга, где паслись корноголовые от Вудоджа. Здесь в основном росли молодые деревца, тонкие и гибкие, тянувшиеся к свету в те несколько часов, когда они не оказывались в тени своих более могучих родственников, выросших среди них. Чем дальше они шли, тем толще и выше становились деревья вокруг. И ты было все труднее, тропинки сужались а лес потемнел, оказался более опасным. Лес и его обитатели не слишком нас любят. А потому после падения деревьев в Вирдвуде сюда входят целые армии, поскольку обычно людям опасно находиться в лесу. Он кивнул туда, куда они направлялись. Юдинь смотрел на него широко раскрытыми глазами, продолжая улыбаться. Даже здесь, в Удадже, рядом с границей, лес может быть очень недобрым. «Я уверен, что поиски ребенка заведут нас в Харнвуд или даже в сам Вирдвуд, и лучший способ для нас вернуться оттуда живыми — стать незаметными». Монахиня посмотрела на него и дважды моргнула. «Звучит, как замечательное приключение», — сказал Юдиня, продолжая улыбаться. Кахан покачал головой. «Приключение, которое весьма возможно тебя убьет» сказал он, отвернулся и зашагал дальше. «Я тебя поняла», — сказала Юдини, и бегом догнала его. «Ранья, — говорит, — не причиняй вреда, и с тобой все будет хорошо». «Но в данном случае она мудра», — ответил Кахан. «Она мудра во всем», — заявила Юдини. «Путь будет трудным, монашка», — сказал он. «Мы постараемся идти по тропинкам. Даже если покажется, что они ведут не туда», чтобы нам не пришлось прорубать себе путь через лес. Так мы поступим только в том случае, если у нас не останется другого выхода. Мы не будем разводить костры. И главное, постараемся поменьше шуметь». «Нельзя разговаривать», — спросила она, склонив голову на бок и шагая рядом с ним. «Да, никаких разговоров». «Или совсем немного», — сказал Кахан. На лоб монахини села Мошка, и она собиралась ее прихлопнуть. как он перехватил ее руку, оба остановились, и он осторожно сбросил маленькое существо. Мы должны идти через лес осторожно, Юдине монахине ранье, стараясь оставаться частью леса, насколько это возможно! Она кивнула. Мы шли по следам ребенка через папоротники, но я их потеряла за твоей болтовни. И пока я их ищу, «Если ты хочешь сделать что-нибудь полезное, заглядывай под упавшие деревья и найди себе надежный посох, как у меня». Он показал свой, украшенный искусной резьбой посох. С его помощью удобно отодвигать растительность с пути. И он тревожит лес меньше, чем рука, к тому же облегчает путь. Она кивнула и принялась искать подходящую палку, давая ему так необходимую тишину, пока он старался найти следы ребенка. Впрочем, их было не так трудно отыскать. Ребенок не пытался скрывать свое присутствие в лесу. Кахан находил сломанные ветки, кусочки оторванной ткани на шипах. Потом стал ждать, когда монашка вернется. Она держала в руках две палки. «Вот что я нашла», — сказала она, — «и не знаю, какая лучше». «Лес дает». Он взял палку побольше. «Мы оставим ее для тех, кому она потребуется» не кивнула и взвесила в руке оставшуюся палку, затем нашла место, за которое было удобно ее держать. Монашка выглядела очень довольной. Кахан позвал Сегура. Гораур появился из-под леска с хисти в зубах. Кахан забрал зверька, выпотрошил его и содрал с него кожу, оставив потроха для стервятников. Гораур принадлежит лесу. Для него, естественно, здесь охотиться». Он ножом отрезал филе, а остальное бросил сегуру, который, подпрыгнув в воздухе, поймал тушку и принялся грызть кости сильными челюстями. Кахан протянул кусок мяса Юдине. «И что мне с ним делать?» — спросила она, взяв у него мясо. «Мы не можем готовить, ведь ты сам сказал, что костер разводить нельзя». «Есть другие способы», — сказал Кахан, усаживаясь на землю и снимая сапоги. Затем он разрезал филе на две узких полоски, завернул их в листья и положил по одной в каждый сапог. «Делай, как я. После того, как ты походишь по мясу, оно в некотором роде будет приготовлено». «Я не думаю, что мне понравится еда из обуви», — призналась монашка. «Тогда дай мясо Сегуру», — сказал Кахан. «Но вечером не жалуйся на голод». Лесничий не стал упоминать о сушенном мясе у себя в заплечном мешке. «Будет лучше, если монашка привыкнет к такой еде». Она посмотрела на него, покачала головой и села на землю. Потом она разрезала мясо и засунула в свою обувь. «Идем дальше», — сказал Кахан. «Оно неприятно хлюпает», — сказала монашка. «Не думаю, что мне понравится быть лесничим». «Ты привыкнешь», — сказал он и зашагал дальше по тропе. Кахан знал, что лес — странное место. Можно было идти по нему несколько дней и никуда не попасть, а иногда проходило всего несколько часов, и ты оказывался гораздо дальше, чем тебе хотелось бы. Ребенок нашел самый прямой путь через Вудедж, и они быстро следовали за ним. Обычно Кахан не любил входить в настоящий лес. Несмотря на то, что думали о нем жители деревни, он редко так поступал. Еще реже он заходил в Вирдвуд. От жизни леса вокруг у Кахана бежали по коже мурашки. Он слишком хорошо его чувствовал после того, как капюшон помог ему с трионом, веном, и лес стал серьезным искушением. «Пока мы идем», — сказал он, — «чтобы отвлечься от щекотки капюшона, я буду отслеживать ребенка. Но в лесу полно еды. Фрукты и ягоды на удобной для тебя высоте. Можно брать их спокойно. Если увидишь дерево, которое люди или животные использовали, чтобы добыть сок, скажи мне, и мы возьмем немного». «Но не выкапывай корни, лес этого не любит». «А как насчет грибов?» — спросила она. «Я люблю хорошие грибы». «Как правило, они съедобны», — ответил он. «Хотя некоторые виды способны тебя убить, если ты их съешь, а другие убьют, если к ним прикоснешься». «М -м -м, «Я думаю, что буду обходить грибы», — заявила монашка. Кахан улыбнулся. «А если ты увидишь еду высоко...» Или летучие пасти, или кого-то похожего на летучую пасть, поедающую растения. Избегай растения. Оно будет ядовитым. «Ой!» — сказала Юдини и остановилась, моргая, а Кахан зашагал дальше через подлесок. Воздух становился холоднее по мере того, как свет двигался по небу. Суровый сезон подходил к концу. Сначала большинство деревьев сбросило листву, но сейчас начали появляться первые почки и молодая листва малого сезона. На севере никогда не бывает по-настоящему тепло, во всяком случае после завершающего поворота, но если новым капюшон Рэйм удастся взять под свой контроль весь круа, тогда в середине года, когда свет стоит в наивысшей точке, можно будет сделать великое жертвоприношение, и мир снова повернется. Тепло и слава придут на север, а юг погрузится в холод. Северянин скажет вам, что они это заслужили, ведь когда-то они украли тепло у севера. И так продолжалось снова и снова. Каждое поколение питалось обидами предыдущего. Боги тускнели и увидали, а их жрецы и монахи боролись за власть. Все они были глупцами. как он не хотел иметь с ними ничего общего. «Как глубоко в лес мы зайдем!» — спросила монахиня. Теперь она говорила шепотом, хотя в Удаджи не было реальной опасности. Мальчик вошел в лес намного раньше нас. Кахан подтянул к себе ветку с двумя тонкими прутиками, сломанными на конце. Очевидно, он прошел здесь. У почек был красивый розовый след. Мы зайдем так глубоко, как потребуется. Если хочешь, можешь повернуть обратно. Сейчас самое время. К завтрашнему дню мы будем в Харнвуде а там опасно находиться в одиночестве, если ты не знаешь его обычаев. Оттуда ты уже не сможешь вернуться. Ранья послала тебя ко мне. Я останусь с тобой. Кахан кивнул, и они пошли дальше по тропинке. Здесь молодые деревца встречались реже, на их месте появились взрослые, а кустарник, деревья и папоротники росли значительно гуще. Воздух наполнился ароматами зелени. Мох и лоза покрывали ветви деревьев, свисали с них полотными веревками и одеялами. Кахан слышал, как двигались среди них лесные существа, призывавшие своих сородичей. Качались ветки, когда животные перепрыгивали с одного дерева на другое. И все занимало свои места. Это было нормой, а норма в лесу — хорошо. Настоящая опасность исходила от иных вещей, существовавших по своим собственным правилам. Некоторыми животными двигал сильный голод или страх. Другими тоже, но немного иначе. Здесь в Удедже, они встречались редко, хотя в Харне появились ориты, что вызывало у Кахана тревогу. Эти звери жили в Харнвуде, и то, что они оказались за его пределами, было противоестественно. Кахан посохом отодвинул ветки, напоенные влагой, и на него обрушился перламутровый дождь. Он зашагал дальше через подлесок по тропе, проложенной лесными животными, через сводчатые туннели из папоротника с липкой пыльцой, которая пачкала одежду. Юди не принялась чихать. Такие тропы обычно протаптывали дикие корноголовые. Более пугливые, быстрые и менее крупные, чем домашние. На них, как и на ранере с длинными ногами, охотились почти все лесные хищники. Деревья стали более высокими, и Кахан останавливался возле них, чтобы оглядеться, но смотрел сначала вперед, а потом вверх. Сквозь листву он видел темно-зеленые контуры летучей лозы, которая обвивала стволы и ветви, добиралась до вершины, откуда росла вертикально вверх, где ее раскачивали круговые ветра, а листья в форме луковиц удерживали в воздухе. Рядом с летучей лозой велись мириады существ, которые ею питались, а порою сами становились добычей. Все они являлись разными видами летучих пастей с выпуклыми спинами и щупальцами. Кахан замер на месте и поднял руку, показывая Юдине, что она должна последовать его примеру, а потом присел на корточки среди папоротников. «Что это?» — спросила Юдине. «Летучие пасти», — спокойно ответил он. Но они безобидны, она смотрела на него с недоумением. Я видела их в городах, и они совсем не безобидны, возразил он. Ты видела только о одомашненных. Их такими сделали. Между деревьями появились восемь летучих пастей. Они были большими, заметно крупнее молодняка, который разводили в загонах, где им обрезали жалящие щупальца. Они имели такую же форму, как о домашние, Ромбовидный мешок, составляющий большую часть тела, покрытый почти белой кожей, которая изменяла цвет, чтобы они могли прятаться среди растений. Щупальца росли из голов. Четыре для манипуляций, и четыре свисали вниз. За щупальцами находились глаза летучих пастей. Один смотрел вниз, один вверх, и два вперед, хотя число глаз у летучих пастей могло быть разным. «Сделали безопасными?» — спросила Юдини. Нижние щупальца, которые ты видишь. Он указал на свисавшие вниз неподвижные щупальца. У одомашненных особей их отрезают, потому что они ядовитые. Монашка с тревогой посмотрела вверх. Скорее всего, они нас не убьют, но яд причиняет боль. Остаются шрамы. И бывает так, что человек болеет несколько дней. Он поднял рукав и показал толстую линию, шедшую вдоль руки. Это ожог летучей пасти что нам делать?» — спросила Юдини. «Будем ждать», — сказал Кахан. «Видишь, какие они круглые?» Юдини кивнула. «Это означает, что они едят растения, и мы для них не представляем интереса, если не станем беспокоить. Они пролетят мимо». Одна из летучих пастей остановилась на дереве, ее щупальцы искали еду на стволе, хотя остальная стая направилась дальше. Ничего подходящего не обнаружив, летучая пасть уплыла прочь в сопровождении тихого свиста воздуха из выходных отверстий. Так она двигалась вперед. И еще остался цветочный аромат, имевший легкий наркотический вкус, отчего песни летающих существ на деревьях стали приятнее. Кахан повернулся к монашке, не привыкшей к подобным вещам, и обнаружил, что ее глаза остекленели. От дерева метнулось существо, напоминавшее летучую пасть, но более гладкое. Его кожу пятнали свет и тени. Жалящие щупальца выстрелили, пронзив пасущуюся летучую пасть, и та издала необычный высокий звук, похожий на блеяние. Щупальца-манипуляторы пытались сражаться с врагом, но совсем недолго. Хищник притянул к себе жертву, острый клюв вошел в тело умиравшего существа. «Копье-пасть». «Его яд, — сказал он Юдине, — нас убьет. Он начнет на нас охотиться, если увидит». Кахан схватил ее за руку и увлек за собой дальше в лес. Ее глаза все еще оставались широко раскрытыми после наркотика летучей пасти или потрясения от внезапного насилия в листве. «И он нас ест?» — спросила Юдине. «Да, если у него будет шанс», — ответил Кахан. «То, что он может нас есть, а мы его нет, нечестно» заявила монашка. «Они не могут жить, питаясь нашей плотью», прошептал Кахан. «Им просто нравится охотиться». «Такова жизнь в Круа», сказала Юдини, и они пошли дальше. Весь день они шли по следу мальчика. Он двигался практически по прямой, если лес позволял. Если нет, возвращался обратно, пока не находил тропу, которая шла в нужном ему направлении. Неизменно на север всегда в сторону Хармуда или Вирдвуда. Кахан остановился на поляне, где лежало четыре повальных дерева. Случилось это давно, по меньшей мере два года назад, если судить по размерам выросших на освободившихся местах молодых деревцах и шевелившихся на ветру над стволами упавших деревьев папоротников. Лесную прогальну заливал лившийся сверху свет. Она заросла густой невысокой травой, пружинившей под ногами. Было ли это иллюзией? Просвет между деревьями пропускал больше умиравшего света, чем когда они находились под пологом леса, как он не знал. Но место показалось ему хорошим, безопасным. Большинство мест в Вудеджи, Харнвуди или Вирдвуде, не вызывало у него никаких чувств. Они просто существовали, но некоторые казались темными и гнетущими, и он давно научился их избегать. Однако здесь ему понравилось, и этого оказалось достаточно, чтобы он остановился. Обойдя поляну, он обнаружил, что так считал не только он. В траве он нашел остатки гнезда и едва заметный свет от маленького тела, а вокруг — косточки каких-то тяжелых фруктов, висевших на деревьях. «Здесь кто-то живет», — сказала монашка. Она явно испытывала беспокойство. Кахан покачал головой. «Нет». Здесь спал мальчик. На траве отпечаталось детское тело. Юдини присела на корточки и посмотрела на гнездо. «Или это мог быть Корнинг», — сказала она. «Вполне возможно, но я думаю, что это был мальчик. В любом случае, они бы не стали здесь оставаться, если бы не чувствовали себя в безопасности». «Для меня загадка, как ты это определяешь, Кахан-Дюнахири. Но я тебе верю». «Нам следует провести здесь ночь», — сказал он. «Я думаю, что наше путешествие будет долгим, а свет скоро умрет. Завтра мы войдем в Харнбуд». Он посмотрел вверх. «Складывается впечатление, что фрукты с этих деревьев можно есть». «Я ждала, когда ты скажешь, что нам можно остановиться», — проговорила Юдине с подозрением, посмотрела на фрукты и села на землю, скрестив ноги. Я не думаю, что когда-либо в жизни так долго шла с определенной целью». Она принялась стягивать сапоги. Очевидно, ее совершенно не встревожило, что завтра они окажутся в Харнвуде. «Привыкай много ходить. Дальше будет хуже». Он сел довольно далеко от нее и свистом позвал Сегура. Гараур тут же прибежал из леса. Если он и устал, то вида не подал. «Я думаю, что у меня могут отвалиться ноги» сказала Юдине после того, как ей удалось стащить сапог, и едва не упала на спину. Сапог Кахана легко соскользнул с ноги, и он засунул внутрь руку, чтобы вытащить кусок филе, который стал мягким и теплым на ощупь и выглядел более привлекательным. Монахиня смотрела, как он откусил кусок, потом засунула руку в сапог и достала один из кусочков мяса, понюхала его и поморщилась. «Оно не должно хорошо пахнуть, чтобы дать тебе силы», — сказал он ей. Юдиня откусила кусочек, приподняла брови и кивнула. «Это на удивление вкусно. Пусть и пахнет ногами. Я ела вещи и похуже». Она откусила еще и добавила с полным мясо ртом. «Мне нравится, как твое существо на меня уставилось». гораур действительно внимательно на нее смотрел, а с его челюстей капала слюна. «Сегур голоден». Монахиня оторвала немного мяса от своего куска и направилась в сторону Сегура, но остановилась, когда он зарычал. «Отличная реакция на того, кто хочет поделиться с тобой обедом», сказала монахиня. Сегур поднялся на крепких ногах и зашипел. Юдини подняла руки вверх. «Ладно, ты такой же недружелюбный, как твой хозяин». Она бросила мясо Гарауру, и он поймал его в воздухе. «Кахан», продолжала она. У меня есть кое-что вкусное в мешке. Ты будешь на меня рычать, как твой зверь, если я тебя угощу?» Кахан не смог сдержать улыбку.